Надо ли говорить, что Эмма Ивановна вот уже минут пять, как обливалась слезами, вся, с головы до ног. А Павел нес пакет на вытянутых руках. Большой, между прочим, пакет, перевязанный шестью лентами разных цветов, от каждого по ленте, и каждой ленту свою сам развязал. Женя заиграл на флейте восточную какую-то мелодию. А Голосом сладким и сухим, как шампанское, проговорила. — Слон индийский, на счастье, и слоновые кости, или слоновую кость. Эмма Ивановна прижала слона к груди. — Будете плакать, слона заберем, — пригрозил Сергей. — Не забирайте слона, пожалуйста, — зарыдала уже Эмма Ивановна. и обняла без высокая сатулая без до шеи в макушку, и говоря хорошие, разумеется, слова. Ясно, что репетиции не было, ясно, что был пир, и воспоминание о том, как однажды вечером к сцене подошла средних лет женщина, ужинавшая в компании маленькой испуганной старушки, Манечки, засмеялась Эмма Ивановна, выпьем за Манечку, и сказала Стасу, ребята. Что-то у вас всех со вкусом. Надо другой репертуар. И как они сначала обалдели и не взлюбили, а потом... — Наше Министерство культуры! — вздохнул Стас, приобняв Эмма Ивановна. И на большом веселье ребята отправились на сцену. — Сделайте вид, что вы все трезвы! — крикнула вслед Эмма Ивановна и принялась собирать со стола. Долго, с удовольствием. — Эм, вас объявили? — О, Господи! Дмитрий Дмитриевич, наверное, уже в зале. Дошел, небось, за два часа, а у нее голова кружится. — Как петь? Впрочем, если для Дмитрия Дмитрича и птичкой выпорхнула на сцену. Дмитрия Дмитрича не было. Дмитрий дмитрич наверное, потерялся или обиделся. И обиженный ходит по Москве. Какое все-таки свинство бросить его одного посреди столицы нашей Родины, но звучит уже «Снился мне сад, и надо потихонечку выходить». Это, между прочим, Сергей придумал сначала начать петь, а уж потом медленно двигаться к освещенному участку сцены. Смешные. Они, эти ребята. — Эм, у меня есть предложение, как вас подать. Сначала вы не видны, а слышен только голос, лишь потом вы появляетесь во всей красе. — Эмма Ивановна, — сказала тогда, — Сереженька, будьте проще. Я слишком стара, чтобы ходить на сцену сразу. — Конечно, надо... Подготовить публику, по крайней мере, голосы, иначе она же умрет со смеху, увидев на сцене такую развальну. Да уж, рискованное это было решение — петь в молодежном ансамбле. Как она вообще отважилась на этот шаг? Манечка впала в транс. Вспомни, сколько тебе лет, тебе шестьдесят три года, тебя же освищут. Между прочим, могли бы освистать запросто. В кафе по вечерам одна молодежь приходит, а тут она с своими романсами. Бабуля, на покой не пора, и такое бывало. Слава богу, закончилось. Стас говорил, что слышал, как молодой человек в их кафе девушку приглашал. Пойдем, там одна бабуля поет классно. Ну, бабуля так бабуля. Когда женщине за шестьдесят, неудивительно, что ее называют бабуля. Бабуля она есть, а вот поет классно, и это надо заслужить, и трудно заслужить, кстати-то говоря. Единственный способ заслужить — петь классно. Так она и поет. Снился мне сад в подвенечном уборе, в этом саду мы с тобою вдвоем. Звезды на небе. «Звезды на море...» Действительно классно поет Эмма Ивана Франк. Эм, я от вашего голоса с ума схожу, это бес. Есть от чего сойти с ума. Голос ей сама природа ставила. Никто не вмешивался, никакие учителя». И никто не использовал никакие театрально-зрелищные учреждения для друзей, только всю жизнь пела. Причем, по первой же просьбе, безотказно. Хотя ученики в классе просили, она сколько себя помнит. Немецкий преподавала, хоть кто. «Эмма Ивановна, спойте, пожалуйста!» Это, как правило, вместо проверки домашнего задания. «Ну что ж...» и какую-нибудь старонемецкую песню, чем не урок. Ужасно любили эм Иванов Франк в школе, Да, пришлось уйти на пенсию, ставки в школе на расхват. А здесь в кафе ее тоже любят. И здесь не надо на пенсию идти. Между прочим, даже своя какая-то публика образовалась, своя, Я помню вальса, звук прелестный, Весенней ночью, в поздний час, Его пел голос неизвестный, И песня чудная лилась. Что-то случилось с Сэм Иваны Франк на строчке. Да, то был вальс, Старинный, томный, в зале даже есть перестали. Стас взглянул на Сергея, тот показал глазами куда-то в направлении входа. Там медленно и постепенно плеж, лицо, шея, плечи, розы, руки. Образовывался в дверях запыхавшийся старичонка с внушительным букетом алых роз. Да, то был дивный вальс. — Пропала наша М, — шепнула Павлу бес. А М. Ивановна смотрела только на старичонку. Это ему она изо всех сил жаловалась на то, что теперь зима, что ели вроде бы те же, покрытые сумраком, что за окном шумят метели, но, милый, милый Дмитрий дмитрич Звуки вальса не звучат больше. Это самое печальное, милый Дмитрий Дмитриевич. Жизнь, видите ли, прошла, и один вы можете ответить мне, где ж этот вальс старинный, томный, где ж этот дивный вальс? И переставшие есть уже не смотрели на сцену. Они смотрели туда, куда... Посылала свои жалобы симпатичная старушка Эмма Ивановна Франк, где совершеннейшим бревном стоял маленький старичок, выполненный в коричнево-синей гамме, стоял на вытяжку, держа перед собой букет, с места не сдвинувшись, даже не шелохнувшись ни разу. А дальше... Случилось совсем уж невероятное. — Миллион алых роз! — объявил в микрофон несколько обалдевший Стас, пошептавший Сэм Иванный Франк. — Для нашего гостя из Воронежа, Дмитрия Дмитриевича Дмитриева, музыка Раймонда Паулса на стихи Андрея Вознесенского заметец предупреждать надо заворчал володя ударный инструмент жил был художник один начала ему ивановна франк и сделала из простецкой в общем песенки такую трагедию которая не снилась я автору. низкий надтреснутый голос поставленный самой природой пело чуди руками одного человека садеянным и руками другого человека разрушенным о счастье необладание о любви без предмета без цели без смысла обо всем и падре пол, ложки и ложечки вилки ножи чашки тарелки сердца И сваливались в кучу, на которую никто не обращал больше внимания, потому что улетели. Посетители кафе далеко-далеко, откуда не видно уже этой жизни.